Часть вторая. Колыбельная. Ты слышал? спросила Марго, глядя в потолок. Вместе с Джонатаном они сидели в гостиной. Негромко звучало радио. Полночная аудиодрама, транслируемая из старого центра, вещала о некоторых подозрительных делах, таинственных встречах и запутанной интриге. Интрига эта привела к тому, что мистер-убийца в черном плаще и цилиндре стоял у дома своей будущей жертвы, прятался под карнизом от проливного дождя и выжидал. Вещание было настолько живым, что дождь, казалось, шел и в гостиной. Джонатан устроился в кресле с газетой, смешивая скучные городские новости и зловещие нотки истории, пробивающиеся через шум помех. Марго вязала новую шапку Калибу в школу и всякий раз вздрагивала, стоило кому-то из персонажей радиоспектакля неожиданно распахнуть дверь или обнаружить вырезанное на подушке угрожающее послание или на мгновение заметить фигуру незнакомца в отблесках молнии. Она не могла понять Джонатана, которого совершенно не пугала вся эта жуть, в то время как он следил лишь за развитием сюжета Марго, затаив дыхание, ловила каждый звук, каждый скрип или приглушенный вдох. Ну а когда посреди ночи Дворецкий из дома, вокруг которого вращалось действие таинственного убийства, обнаружил дверь, ведущую в сад, открытой, несмотря на то, что лично ее закрывал, она даже прекратила вязать. Шорох за спиной привлек внимание Дворецкого. Он обернулся и... Марго, не мигая, глядела в темнеющие недра медного рога радиофора. «Что же будет дальше? Что же сейчас произойдет?» Застыв в тревожном ожидании, она и сама будто бы превратилась в натянутую нить, которую кто-то собрался поддеть спицей. И именно в этот момент, посреди драматично затянутой паузы, наверху что-то стукнуло. Марго вздрогнула, и уставилась в потолок. Кажется, стук раздался из комнаты Калеба. «Ты слышал?» Джонатан отвернул уголок газеты и удивленно поглядел на жену. Марго уточнила. «Наверху что-то творится». Джонатан сделал вид, что прислушался, а Марго вдруг почувствовала, как похолодела спина. В том, что она услышала, не было чего-то странного или жуткого, Ничего такого, что прямо сейчас звучало из радиофора, но что-то все же испугало ее. Она не могла точно объяснить, что именно, не могла подобрать нужные слова. Я ничего не слышу. Джонатан по-своему прочитал «Страх Марго» и попытался успокоить ее. Не бойся, милая. Таинственное убийство — выдуманная история. Это все не по-настоящему. Посчитав, что потрудился на славу, он вновь уткнулся в газету. Марго попыталась сосредоточиться на вязании, но ее сердце с этой поры было не на месте. С первого взгляда в гостиной дома номер 24 на Каштановой улице ничего не изменилось. Спицы, как и до того, звенели, странички газеты порой шуршали, переворачиваемые, а мистер-убийца под монолог рассказчика брел по коридору, с каждым шагом все приближаясь к двери спальни своей следующей жертвы. Что именно произошло с несчастным дворецким, история умалчивала. Говорилось лишь, верный слуга увидел, как странная тень в двух шагах от него приобретает форму высокого человека в плаще и цилиндре. Его глаза расширились от ужаса, рот раскрылся в немом крике и... После чего трансляция потонула в шуме помех. А когда вещание восстановилось, было уже... Прошептав «тик-так, тик-так», мистер-убийца развернулся и направился к комнате слуг, где, как он знал, спала кухарка, жена дворецкого». Скрипнула вымышленная дверь комнаты вымышленных слуг. Едва слышные шаги и шорох одежд выдали то, что мистер-убийца приблизился к кровати, на которой негромко сопела кухарка. Мистер-убийца уже во второй раз прошептал «Тик-так, тик-так», и женщина проснулась. Увидев черную фигуру у кровати, она закричала. И тут среди воплей профессионально – и очень реалистично записанных актрисой-жертвой, Марго различила топот по потолку. Топот вовсе не в радиоспектакле, а над ее собственной головой. Марго снова устремила взгляд в потолок. Судя по всему, хмурилась она так сильно, что Джонатан почувствовал это. Опустив газету, он посмотрел на жену. «Ну уж это ты слышал?» – спросила Марго. «Он просто играет». У него же день рождения. Не будь как, даже не думай договаривать, прервала его Марго. Было очевидно, что Джонатан собирался сказать не будь как Джеральдин, прекрасно зная, как сильно она раздражается, когда кто-то сравнивает ее с сестрой. Джонатан пожал плечами и снова скрылся за газетой. "И вовсе я не как Джеральдин", подумала Марго и вернулась к вязанию. Её движения стали резкими, нервными. Она пропустила одну петлю и сделала парочку лишних, но даже не заметила этого. Как не заметила и того, что мистер-убийца, покинув комнату слуг, пошагал вверх по лестнице, преодолел второй этаж и поднялся на третий, после чего вошел на чердак с большими часами, где его уже ждал тот, за кем он явился на самом деле, хозяин дома. Марго теперь волновала лишь то, что происходило наверху. Игнорируя радиофор, она напряженно прислушивалась и в какой-то момент услышала. В детской как будто захлопнули крышку сундука, после чего раздался отчетливый лязг. «Так с меня достаточно». Отложив вязание, она поднялась с кресла и сказала. «Он завтра будет как лунатик. Если его не уложить, он может проиграть тогда самого утра». «Как знаешь» ответил Джонатан и добавил с многозначительной улыбкой. «Но то, что в детстве из своих родителей меньше я любил именно маму, должно тебе о чем-то сказать». Марго, нахмурившись, направилась к лестнице. Она не была строгой женщиной. Скорее, она была в меру строгой женщиной. А в сравнении с Джеральдин так и вовсе была очень даже доброй и мягкой. Джеральдин считала, что Марго и Джонатан слишком балуют калиба И однажды из него непременно должен вырасти бродяга или, что хуже, какой-нибудь актер, а, быть может, и вовсе продавец рыбы. Рыбу и все с ней связанное она просто ненавидела». Марго не сильно полагалась на мнение сестры, поскольку Джеральдин была из тех матерей, которые за малейшую провинность сажают детей в чулан, бьют их по пальцам или по спине и используют едва ли не в качестве домашних слуг. И сегодня она уж точно не думала отправлять сына спать, лишив его возможности поиграть со своими новыми игрушками. Но что-то внутри будто бы подталкивало ее, твердило, не замолкая, «Тебе стоит пойти. Прямо сейчас. Иди!» И вот она поднимается по лестнице, а ощущение тревоги крепнет в ней с каждой пройденной ступенькой. «Когда будешь возвращаться, заведи, пожалуйста, варитель!» — воскликнул Джонатан. «Что может быть лучше к убийству, чем горячий желудевый чай?» Марго ответила. Из детской доносился топот. Там кто-то ходил, меряя комнату тяжелыми шагами. А еще она услышала голос. Голос этот, как ей показалось, не принадлежал ее сыну. «Джонатан!» — шепотом позвала Марго, но тот ее не слышал. Радиоспектакль подходил к своей кульминации. Крики, гром, «Тик-так, тик-так» и револьверные выстрелы заполонили гостиную. Марго заглянула в чулан на лестничной площадке и взяла там метлу. Она не совсем понимала, что будет с ней делать. Сметет калиба с ковра, как мышонка? Или пригрозит, что выметит все игрушки из детской, если он не станет слушаться? «Что-то ей подсказывало. Метла тебе не за этим». Ты ее схватила только потому, что под рукой не нашлось ничего получше. Что именно это получше и для чего оно могло бы понадобиться, она боялась даже подумать. Поднявшись на второй этаж и подойдя к двери детской, Марго прислушалась. Из комнаты раздавалось сиплое старческое бормотание, а еще тоненький писк, имитирующий женский голос – как будто Калеб и в самом деле всего лишь играл со своими игрушками, раздав им роли, озвучивал реплики на разный манер. Голоса чем-то спорили, а потом внезапно смолкли. Повисла тишина. Марго положила руку на дверную ручку, и тут из детской прозвучало ехидное и самодовольное. — Конец первого действия! Как тебе представление, мой маленький зритель? «Нравится?» «Это не Калеб», — испуганно подумала Марго. Он бы не смог изобразить настолько мерзкий голосок. «Там кто-то есть! Кто-то в комнате с моим сыном!» Она бросила взгляд в сторону лестницы. «Позвать джонатона И тут же покачала головой. «А что, если она себе все это надумала? Вдруг это просто ее страхи?» Крепче сжав метлу, Марго повернула дверную ручку и вошла в комнату. Свет в детской не горел, и все равно Марго разобрала, что в ней стоит такой бардак, словно здесь прогулялась армия мелких проказливых гремлинов. Игрушки Калиба валялись по всей комнате. У порога под ногами у Марго лежал медвежонок Броуди. На самом деле Броуди было трудно опознать, голова его отсутствовала, а из дырки наружу лез белесый пух. Кто-то жестоко расправился с несчастным Броуди. Когда-то Калиб обожал этого медвежонка. Был с ним неразлучен. Марго подняла взгляд на сына. «Калиб», — пытаясь унять дрожь в голосе, сказала она, «Что ты делаешь?» Калиб даже не повернул головы. Никак не отреагировал, словно не услышал ее слов». Он сидел на ковре к ней спиной и передвигал туда-сюда перед собой, Марго пригляделась, игрушечный паровозик. На Калебе была его пижама, а еще он напялил на голову старую двууголку отца джонатона которую Марго давно порывалась выбросить. Шляпу сильно погрызла моль, и от нее пахло гремлинской отравой. Марго оглядела комнату, бросила взгляд на остывший камин на затянутое шторы окно. Никого, кроме играющего на ковре сына, она не увидела. Тем не менее, чувство тревоги никуда не делось, и его подкрепила мрачная мысль. «Почему он не оборачивается?» «Калиб Мортон», — строго сказала Марго. «Хватит игр на сегодня. Пора спать». Мальчик мелко затрясся и захихикал. «Прячь игрушки!» Марго добавила в голос чуть больше строгости. «Пора отправляться спать, дружок. И даже не думай со мной спорить. Вряд ли туманный шквал скоро закончится. У тебя будет целый день для игр. Я позволю тебе немного поиграть, даже перед завтраком». «Зачем тебе метла, мамочка?» — тихо спросил калиб не поворачивая головы. «Ты решила поубирать немного?» То, как он это сказал заставило ее оцепенеть. Голос сына звучал так, будто его записали на граммофонную пластинку. В нем проскальзывали вкрачивые, словно пробирающиеся под кожу нотки. Прежде калибс ней никогда так не говорил. «Мне просто показалось, что ты здесь не один», — ответила Марго. «Решила, что кто-то залез в дом. Я услышала странные звуки, шум». «Я здесь один. Никого больше нет. Только я и мои игрушки. Мы ставим пьесу». Вкратчивость исчезла из голоса Калиба. Он снова говорил, как всегда, слегка шепелявил и только. Марго прищурилась. Она едва могла разобрать сына в темноте комнаты. И это при том, что стояло от него всего в нескольких шагах». Ей захотелось подойти, взять его за руку, но что-то ее останавливало. — Почему ты вообще сидишь в темноте? Калеб на это едва слышно что-то забубнил себе под нос, и из всего его невнятного бормотания Марго разобрала лишь концовку. — Не какой-то там бессмысленный ребенок, а настоящий кукловод в этой кошмарной ми... ми... мистерии. — Где ты его услышал, Калеб? Недоуменно спросила она. «Что?» «Это слово. Мистерия?» «Папочка сказал». «Ясно». «Папочка говорит много плохих слов, когда ты не слышишь», — принялся ябедничать мальчик. «Мерзавец, падаль, висельник, ублюдок, дурачина». «Достаточно». Марго глядела в спину сына, а тот, как ни в чем не бывало, продолжал водить паровозиком по ковру снова что-то забубнив. На этот раз Марго не разобрала ни слова. Ее сердце бешено колотилось. Она никак не могла взять в толк, что происходит. Здесь творилось нечто странное и неправильное. Но что именно? Я ведь говорила тебе, Калеб, что бормотать невежливо. Говори громче. Громче? Как пожелаешь, мамочка. — ответил калиб и в его голосе вдруг прорезалось что-то незнакомое, чужое, как будто до этого момента кто-то просто играл роль калиба и он устал притворяться. Этот кто-то был зол. Оттолкнув в сторону паровозик, он захрипел, словно выплевывая слово за словом. — Мне надоело, что меня вечно воспитывают. Гаси свет, иди в кровать, говори громче. «Не отламывай палец Сабрине!» «Ты думаешь, что раз на мне глупая пижама, я какой-то рохля?» «Никто мне не указ! Делаю, что хочу!» «Наверное, ты забыла надеть свои очки и не видишь, что вообще-то я очень занят, ставлю пьесу, и ты ее портишь!» «Появление родителей должно было произойти только в конце третьего действия, а сейчас второе!» «Но раз уж ты здесь...» прежде чем заходить в мою комнату мамочка тебе стоило бы купить билетик ведь это театр а в каждый театр вход только по билету только по билету марго от потрясения не могла произнести ни слова это был не каеб тот кто называл ее мамочкой сидел на ковре в комнате калиба он надел пижаму калиба играл игрушками калиба Но это был не ее сын. Будто подслушав ее мысли, не Калиб рассмеялся. «Погляди, мамочка, ты видишь этих куколок? Знаешь, что их ждет? Знаешь, о чем второе действие?» Свет плавно зажегся, и Марго поняла, что тот, кого она приняла за Калиба, держит в руках керосиновую лампу. А еще она увидела... Старые, добрые и такие знакомые игрушки ее сына были выстроены в боевые порядки. Солдатики стояли со вскинутыми саблями, плюшевые медведи, марионетки и щелкунчики были поставлены под ружье, они словно ожидали приказа. «Второе действие называется война!» злобно прошептал маленький генерал в двууголке и пижаме. «Мое любимое действие!» Вот-вот деревянные мечи взмоют и опустятся. Игрушечные ружья начнут стрелять. А кровавая краска забрызжет во все стороны. И тогда они все встретят свою смерть один за другим. Падут на поле брани, раненые и убитые, со вспоротыми животами и пронзёнными сердцами. Я натяну нити марионеток, чтобы им стало мучительно больно. «Я повешу на этих нитях всех дезертиров!» А потом будет третье действие. Полное страданий, горящих любовных писем и предательства. Кого-то ждет нож в спину, кого-то чудесное спасение, а еще кого-то совсем немного, немного мелодрамы. Третье действие так и называется. Мелодрама. «Ты ведь знаешь, что такое мелодрама, мамочка?» Марго знала, что такое мелодрама. Она с ужасом глядела на маленького монстра, который играл с керосиновой лампой, крутил колесико фитиля, то погружая комнату в кромешную темноту, то ярко ее освещая. Марго попыталась хоть что-то выдавить из себя. Голос ее дрожал, Слова застревали где-то на полпути, но она все же проговорила. «Кто ты такой?» «Кто я такой?» — последовал удивленный ответ. «Ты что, ослепла? Это же я, твой маленький сыночек, твой малыш, твой дружочек. Кто же еще здесь может быть в этой милой, прелестной комнатке, в этой пижамке, с этим лицом? Сидящая на ковре тварь вдруг резко дернула головой и повернулась. Марго предстала настолько ужасающее зрелище, что она выронила метлу, непроизвольно вскинув руки ко рту в попытке сдержать крик. У твари было лицо ее сына. В буквальном смысле. Лицо ее сына, словно маска, было натянуто на чужую, уродливую рожу. Края лица неровно топорщились, с подбородка на воротник пижамной рубашки капала кровь. Там, где было левое ухо, кожа сморщилась жуткими складками, а веки мерзко наползали на глаза, отчего тварь, казалось, прищуривается и подглядывает в щелочки. — Что такое, мамочка? Я тебе не нравлюсь? — Твое лицо! — запинаясь, произнесла Марго. — Твое лицо! — да моё новое лицо тварь чуть склонила голову я немного приболел на мне просто лица нет хотя уродец хмыкнул ты знаешь мамочка на самом деле как раз таки есть к горлу марго подступил ком от посетившего ее внезапного осознания и она почувствовала что вот вот упадет в обморок Она поняла, что ее сын, ее маленький Калибр, мертв, что его больше нет. Ужас заполонил ее мысли. Она будто проглотила острый крючок на бечевке. Крючок этот зацепился за что-то внутри, и его потянули наружу. Все ее естество при этом потянулось следом за ним, выворачиваемое наизнанку. Она отказывалась верить. Где-то на дне ее души кто-то крепко сжимал рубильник, пока что не позволяющий затопить ее всю тьмой, и этот кто-то отчаянно, непримиримо вопил во тьме «нет!» Все внутри восставало против мысли, что ее ребенок убит. «Что не так, мамочка?» прохрипела тем временем тварь, после чего поднялась на ноги и пошагала к Марго неровной, угловатой походкой. «Неужели я не похож на мальчика с фотографией на каминной полке?» Из рукавов пижамы торчали руки с длинными, вырезанными из дерева пальцами. Гладкие лакированные ступни топали по ковру. Шарниры скрипели, большая голова на тонкой шее дергалась с каждым шагом. Марго будто вросла в пол. Она узнала это существо. Это была та самая кукла. Малыш-коп, которого Джонатан принес их сыну в подарок на день рождения. Живая колченогая кукла. Малыш-коп подошел к Марго и, задрав голову, поглядел на нее. «Но почему ты меня не узнаешь?» Когда он говорил, лицо Калеба дрожало и шевелилось. «Это же я! Я всегда здесь жил!» «С тех самых пор, как однажды вылез из тебя наружу!» Марго не могла оторвать взгляд от кошмарной маски. Не могла даже моргнуть. В легких будто закончился весь воздух. «Нет!» — одними губами произнесла она. «Ты не мой, сын! Не мой!» Кукла медленно подняла руку, что-то в ней сжимая. «Револьвер!» Это была не какая-то глупая игрушка. Малыш-коп направил на нее самое настоящее оружие. «Я советую тебе следить за словами, мамочка», — сказал он. «Если ты попытаешься испортить мою пьесу, я выстрелю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, двенадцать. Я плохо считаю, но стреляю я намного лучше». «Может, самое время убраться отсюда и дать мне доиграть!» «Я никуда не уйду!» — сжав зубы, процедила Марго. Ей было все равно, убьет ее кукла или нет. Она останется здесь, пока не узнает, что эта тварь сделала с ее сыном. Она должна увидеть его. И малыш Коп понял, что прогонять ее бессмысленно. «Упрямая какая!» — воскликнул он. «Хочешь собственными глазами увидеть мой спектакль? Я не рассчитывал на еще одного зрителя». «Еще одного?» Марго вспомнила слова, которые услышала из-за двери. «Маленький зритель! Это ведь ее калибр! Он по-прежнему где-то здесь, спрятан в комнате!» Если кукла хочет, чтобы он наблюдал за спектаклем, о котором постоянно толдычет, то он рядом, и он жив. Первым порывом было закричать и позвать Джонатана. Но Марго вовремя себя остановила. Вдруг кукла выстрелит. Она внезапно почувствовала, как ужас. Нет, не отступил. Он приобрел иную форму. Липкую, вязкую, холодную. «Где он?» — спросила Марго. «Кто он?» — тварив в двууголке пожала плечами с наигранным непониманием. Марго едва сдержала себя, чтобы не наброситься на куклу. «Мой сын! Мой маленький мальчик! Где он? Куда ты его дел «Я ведь тебе уже сказал!» — со злостью прорычал малыш коп «Ты что, еще и глухая? Я! Я твой сын! Живой! Настоящий мальчик!» «Это мое лицо! Моя комната! Моя жизнь!» Револьвер в его руке задрожал, но Марго не обратила на это внимания. Она прислушалась, не раздастся ли откуда-нибудь приглушенный стон, и снова оглядела комнату. Камин пуст. Окно заперто, и вряд ли Калеб или это низкорослое существо, которое им притворялось, смогли бы дотянуться до защелок. К тому же снаружи туманный шквал. Оставалось два варианта — либо в шкафу, либо под кроватью. Других мест, чтобы спрятать Калеба, здесь просто не было. «Куда ты его дел?» — повторила Марго. «Я никого никуда не девал!» — малыш Коб топнул ногой. «Ты немного, совсем чуть-чуть сошла с ума, да, мамочка? Женщины все слегка сумасшедшие, как однажды сказал мой...» Он внезапно замолчал. Не сводя с морго взгляда, опустил револьвер, повел головой и жалобно проконючил голосом один в один, похожим на голос Калиба. не очень жаль. Я больше не буду, честно. Ты на меня злишься, потому что я устроил здесь беспорядок? Да, мамочка?» Марго застыла. Она внезапно поняла, что эта безумная тварь делает и зачем прикидывается. Настоящий мальчик... «Мамочка, малыш Коб надеется занять место Калиба. Вот для чего он забрал лицо ее сына. Его заботит вовсе не пьеса». А еще она поняла, что напрямую ответа не добьется. Сквозь пелену отчаяния и боли в голову Марго, словно в нору, проникла идея. Единственный способ все узнать у малыша Кобба — это притвориться и подыграть ему». Как бы ей ни было мерзко и отвратительно, она должна сыграть свою роль и сыграть ее как можно лучше, ведь если кукла почует фальшь, она в любой момент вскинет револьвер и выстрелит, после чего выйдет за дверь, спустится в гостиную и убьет джонатона Их смерть точно никак не поможет бедному Калебу, если он... если он все еще жив. Ненависть к твари вытекала из Марго, как кровь из раны и она будто зажала эту рану рукой, надеясь, что не слишком много просочится сквозь пальцы. — Да, дружок, — сказала Марго, сжав кулаки так крепко, что ногти впились в ладони. — Все верно. — Я злюсь. Очень злюсь. Сама не знаю, что на меня нашло. Она насильно заставила себя встать ровно и вскинуть подбородок. Кто бы только знал, чего ей сейчас стоило измениться в лице, и сложить губы в слабую, блеклую, но все же улыбку. Увидев эту улыбку, малыш-коп тут же затопал ногами. Видимо, он был несказанно доволен тем, что мамочка поддержала его игру. Марго подняла метлу, прислонила ее к стене и прикрыла дверь. — Ты очень плохо себя вел, дружок, — сказала она, пряча ярость за поддельной строгостью. — И ты знаешь правила, юный джентльмен! Ты не должен разбрасывать игрушки по полу. Да! — кукла затрясла руками в предвкушении. — И что ты сделаешь? Ты ведь накажешь меня? Накажешь? — Да, ты не получишь сладкого. — И это все? — разочарованно произнес малыш Коб. — Может быть, еще что-то? — Еще ты должен будешь прочитать до конца книжку. Ту большую скучную книжку, которую так не хотел читать. «Книжку? Что за детские глупости? Где настоящие наказания?» «Настоящие?» — спросила Марго. Она почувствовала, что сейчас сорвется, просто не выдержит. «Да, настоящие. Например, отрезать мне палец, засунуть мне в рот мышь, или даже двух, пусть дерутся внутри, или еще что-нибудь в том же духе». Марго всю передернула. Я... — Я подумаю. А пока что нужно уложить тебя в постель. Уже слишком поздно. — Да, слишком поздно. Но я совсем не хочу спать. Как же моя пьеса? — Пьеса никуда не денется. Продолжишь ее утром, а я принесу тебе целую банку с красной краской. Ты же хочешь, чтобы все было очень кроваво? — Да, но... Марго прервала его. — Ты знаешь, как себя ведут хорошие? — она осторожно добавила. «Настоящие мальчики!» «Конечно, знаю!» — воскликнул малыш коб и тут же спросил. «А как себя ведут настоящие мальчики?» «Настоящие хорошие мальчики не спорят с мамой, ложатся спать вовремя, не разбрасывают и уж тем более не ломают игрушки. Что бы сказал мамочке сейчас настоящий мальчик, как думаешь?» коб задумчиво поскреб револьвером макушку, и пробормотал на мгновение, выйдя из образа. Хозяин предупреждал, что это будет непросто. Кажется, у меня закончились реплики. Кхм, что бы сказал, что бы сказал, что бы сказал сейчас на моем месте глупый ребенок? Попросил бы конфету? Пожелал бы спокойной ночи? Или настоящий мальчик попросил бы разжечь камин? подсказала Марго. — Что? Зачем? — В комнате так холодно, а дети, они постоянно мерзнут, в отличие от игрушек. Деревянные куклы никогда не мерзнут. Что ты об этом думаешь? — Ничего не думаю. Я же не кукла. — Так ты замерз, дружок. Малыш-коп чуть подумал и кивнул. — Мне так холодно, мамочка. Кажется, я деланно покашлял он. «Простудился. Разожги камин, ну, пожалуйста. Ты же не хочешь, чтобы я болел, мамочка?» «В кровать! Быстрее!» — велела Марго. Малышко принулся к кровати, вскарабкался на нее и забрался в постель. Подняв с пола лампу, Марго поставила ее на прикроватную тумбочку, после чего заботливо подоткнула кукле одеяло, не отрывая взгляда от револьвера, который та по-прежнему сжимала в руке. «Камин!» — напомнил малыш-коп. «Я все еще мерзну!» Марго подошла к камину и отодвинула кованую решетку. Та лязгнула на петлях. Выложив на остывшие угли несколько сухих поленьев из стоявшего тут же ящика, Она нашарила в кармане платья длинный спичечный коробок и достала из него тоненький цилиндр с этикеткой «Чимнис. Химрастопка для каминов». Марго подожгла его спичкой и быстро сунула подпаленье. Почти сразу же из камина раздалось шипение, химрастопка испустила облачко багрового дыма, и жарко разгоревшийся за какие-то мгновения огонь жадно облизал приготовленную для него снеть. Хлопоча у камина боковым зрением марго пыталась разобрать что же делает проклятая тварь в постели ее сына малыш коп не шевелился просто глядел на нее добавив в огонь еще пару поленьев марго подошла к кровати и села на краешек долгий долгий день да дружок спросила она крепко сцепив дрожащие пальцы да очень долгий и такой насыщенный «День рождения! Тебе понравились подарки?» «Очень! Просто замечательные! Больше всего мне понравилось их хломать Марго мгновение закрыла глаза и сглотнула, после чего вновь поглядела на тварь, стараясь не коситься на револьвер, который та держала поверх одеяла. «Расскажи мне про свой спектакль. О чем было первое действие?» «Оно называется «Бал». — с гордостью сказал малыш-коп. — Куклы танцевали. Они дергались, крутились, вертелись, спотыкались и падали. Я велел им быть расторопнее. Я просто хотел увидеть прекрасный танец, понимаешь? Они не слушались, и мне пришлось отломать некоторым из них ручонки для того, чтобы плясать ручонки им без надобности. И тогда они стали танцевать лучше. Дергались, как сверчки, проткнутые булавкой. Ох, что это был за танец! Крутясь и вертясь, они отламывали друг другу ножки и головешки, а затем безвольно падали на ковер. Уродцы, бьющиеся в конвульсиях, скрипящие, скрежещущие и страдающие. Прямо как тот старикашка, которому я однажды отрезал пальцы, а потом засунул их ему в рот. Слушая все это, Марго с трудом сдерживала тошноту. Буквально от каждой фразы маленького монстра ее едва ли не выворачивало наизнанку. «Тебе понравилось первое действие?» — спросила она. «Да, лучший танец!» «А твоим...» — Марго замялась. «Твоим зрителям». «Каким еще зрителям?» С подозрением на нее глянув, спросил малыш коб «Твоему маленькому зрителю...» Едва слышно произнесла Марго. «Никого здесь не было!» — завопила кукла. «Только я! Только я! Ты что, пытаешься жульничать?» Рука с револьвером уже начала подниматься, но Марго поспешила успокоить малыша Кобба. «Вовсе нет!» — быстро проговорила она. «Конечно же, здесь никого не было. Только ты, дружок!» Когда малыш Кобб успокоился, Марго вновь заговорила. Какой подарок понравился тебе больше всего? Расскажи, тебе понравился мой дирижаблик? Нет, — презрительно бросил малыш-коп. Глупая финтифлюха. Иного ответа Марго и не ожидала. Если мне не изменяет память, — начала она осторожно, — был еще один подарок. М, -м, м изумительный подарок. Кажется, его принес Джонатан. Джонатан? Твой папа. «А, ну да». Он принес его. Для пущей убедительности Марго даже приставила палец к колбу. «Откуда же?» «Из какой-то лавки игрушек в переулке Фейр. Как же она называлась?» «Лавка игрушек мистера Гудвина», — подсказала кукла. «Это мой... Кхм, вернее, его, малыша Коба, старый дом. Он там жил с хозяином и другими деревянными уродцами» владелец лавки мистер гудвин и есть хозяин малышакобба могла бы кукла морщиться она явно сделала бы это прямо сейчас ты можешь мне рассказать про этого малышакобба спросила марго кто он такой всего лишь резное полено хотя и не обделенное очарованием тут марго бы поспорила но она не имела права выходить из роли а как так вышло что он живой «Я не знаю», — сказал малыш-коб. «Это все хозяин. Тима однажды просто рассеялась, и малыш-коб открыл глаза. И ему очень не понравилось то место, где он оказался. Отвратительное, мерзкое место. Малыш-коб презирает его». «Это мистер Гудвин дал малышу-кобу жизнь?» «Думаю, да». «Как он это сделал? Он какой-то ученый?» «Что значит ученый?» «Ну, это очень умный человек, который знает всякие науки». «Да, хозяин очень умный. Он умнее всех». «А почему он продал малыша Кобба?» Кукла поежилась, как от несуществующего сквозняка. «Малыш Кобб ему надоел. Он так и сказал. «Ты мне надоел, малыш Кобб. Пусть с тобой возится кто-то другой». Марго отвела взгляд и уставилась на груду сваленных у шкафа бедных покалеченных игрушек, лишенных ручек, ножек, с отломанными головами и вспоротыми животами. Где-то здесь и калиб, сломанный и изувеченный, будто просто еще одна игрушка. Он там, в шкафу. И тут Марго отметила кое-что странное. Расставленные на ковре для пьесы игрушки и те что лежали возле шкафа раньше хранились в сундуке но где же в таком случае сам сундук под кроватью на своем месте почему злобная кукла убрала его чтобы он не мешал или же марго прикусила губу и едва слышно застонала она поняла малыш коб очень похож на настоящего мальчика сказала марго Я это поняла, как только его увидела. Но очень похож, это еще не значит, что он и есть настоящий мальчик. Всякие там переодевания ему не помогут. Нужно кое-что другое. Кукла приподняла голову. Что? Что другое? Он должен ходить в школу, как другие дети. Это легко. Там много жалких маленьких бестолычей, которых можно бить и мучить. «Еще он должен слушаться маму». «Это сложнее, но малышкоп умеет слушаться. Он долго слушался хозяина, хотя ему очень не хотелось. Да, не хотелось». «И самое сложное, то, чего никогда не сможет сделать никакая кукла». «Что? Что это?» «То, что умеют делать лишь настоящие мальчики». «Ну, что же это такое?» Он должен отправляться спать, когда ему велят. И она пресекла его попытку что-то сказать в ответ. Не просто ложиться в кровать и укрываться одеялом, а спать по-настоящему. И в этом нельзя притворяться. Малыш-коп умеет спать по-настоящему. Нет, это вряд ли. Умеет, говорю тебе. Но малыш-коп ведь всего лишь кукла. Что? Обзываешься? Нет-нет, дружок, что ты... Просто не понимаю. Ты можешь мне объяснить? Малыш-коп умеет спать, как самый настоящий мальчик. Он знает, что такое спать. Это когда все темнеет, и ты видишь сны, а потом просыпаешься, а часы показывают другое время. Малыш-коп часто спит. Хозяин его усыплял. Его и прочих деревянных уродцев. Ну... Марго попыталась вложить в это короткое слово все возможное сомнение, на которое только была способна. Малыш-коп приподнялся в постели от возмущения. «Не веришь?» «В это сложно поверить. А ты можешь мне показать?» «Конечно могу! Нужно только взять и уснуть! Могу хоть прямо сейчас!» Малыш-коп опустил голову на подушку и за всех сил напрягся. Но ничего не происходило. «Не выходит?» — сделанным сочувствием спросила Марго. «Так просто не получается», — вынужденно признал малыш-коп. «Кое-что нужно». «Что же?» «Куклу может усыпить только колыбельная». «В самом деле?» «Ну да. Ты знаешь колыбельную? Уродцы все спать, уродцы в кровать». Марго вздрогнула. «Нет, «К сожалению, я ее не знаю, но я знаю другую. Хочешь послушать?» «Ты ее пила этому... мне? Ты ее пила мне? Раньше, я имею в виду!» Не в силах сдержать накативший на нее приступ ненависти, Марго просто кивнула. «Спой, спой, спой!» — завизжал малыш коб «Только ты должен лежать и не шевелиться!» — предупредила Марго а то нипочем не заснешь». Он кивнул, потянулся перед сном и замер в ожидании. Марго показалось, что она вот-вот совершит нечто гадкое, отвратительное, нечто неправильное и извращенное. Все ее существо противилось петь такую дорогую для нее колыбельную «Этой твари». боюкать монстра, как родного ребенка, было настолько противоестественно что она возненавидела саму себя за то, что собиралась сделать. Марго чувствовала себя так, будто окунулась в чан полной соплей, после чего отправилась на чаепитие в зловонную клаку канализации, прикупив при этом пару фунтов человеческих глаз на сладкое. Но, тем не менее, она начала петь, срывающимся робким голосом, пытаясь подавить всхлипы, вытирая слезы рукавом платья. «Тик-так». Тик-так, пусть навеки сгинет мрак. Дин-дон, дин-дон, пусть укутывает сон. Стоило ей на мгновение замолчать, чтобы перевести дух, как малыш коп дернулся и ткнул ее в руку револьверным дулом. «Еще! Еще!» Марго кивнула и продолжила. «Пусть приснятся тебе стрелки часов». Пусть приснятся мягкие лапки котов, Пусть приснится ползущий дым из трубы, Пусть приснятся волн крутые горбы. На кораблик ты сядешь и вдаль поплывешь, Заведешь своим ключиком правду и ложь. Оседлаешь на дне рыбу в шляпе и фраке, И пускай не смутят тебя все эти враки. На зонте ты взмоешь в пенное небо И увидишь внизу все места, «Где ты не был, по дороге из мха и в большие часы, по мостам, что торчат, как кривые носы, вверх по ступенькам из фонарных столбов ты отправишься в путь или дверь на засов». Малыш-коп почти прекратил вертеться. Марго не верила своим глазам. Деревянная кукла действительно засыпала убаюканная колыбельной. До сего мгновения Марго считала, что малыш-коп нагло врет, и ей придется как-то его заговорить, отвлечь. Но он и правда уснул. Кукла захрапела. Тик-так, тик-так, пусть навеки сгинет мрак. Дин-дон, дин-дон, пусть укутывает сон. Марго подняла руку, и осторожно взяла ствол револьвера двумя пальцами, потянула. Но, видимо, она сделала это слишком резко, поскольку малыш-коп громко всхрапнул и еще крепче сжал рукоять. Вытащить револьвер было невозможно, и тогда Марго решилась на кое-что более опасное. «Пусть приснится тебе из мышей пирожок, пусть испуговиц дождь тебя омоет, дружок». Пусть приснится страна велосипедных колес, Пусть приснятся наперстки полные слез, Ты возьмешь их и выпьешь, и вспомнишь тогда, Что возвел ты на звездах, на луне города. Заберешься на дерево, взмоют в небо грачи, Ты с веток сорвешь и съешь все ключи. И в стране из подушек и сахарной пудры По холмам, где растут золотистые кудри, Из окошка в окошко, дружок, прыг да скок. В кармашке спит кошка, ты не одинок. Она песенку напоет тебе тихо свою. Нашепчет, расскажет, как тебя я люблю. С содроганием Марго прикоснулась к подбородку спящей куклы. Или, вернее, к подбородку собственного сына. Под ее пальцами была тонкая, нежная и влажная от крови кожа и ее едва не стошнило. Она почти перестала дышать, потянула медленно-медленно, и лицо поползло, словно простая тряпочка. Тик-так, тик-так, пусть навеки сгинет мрак. Дин-дон, дин-дон, пусть укутывает сон. Дюйм за дюймом она тянула лицо с проклятой куклы, и под ним все больше обнажалось лакированное окровавленное дерево. В какой-то момент малыш-коп пошевелился, и ей показалось, что он проснулся. Марго замерла, ожидая, что малыш-коп вот-вот вскинет револьвер и выстрелит, но тот спал, храпел, как и раньше. Он не заметил ни того, как она стащила с него лицо, а затем с отчаянием и очередным приступом тошноты положила его на прикроватную тумбочку, не того, как она потянулась к нему самому, а затем... Одним движением Марго схватила куклу за ворот пижамной рубашки, вытащила из-под одеяла и зашвырнула в камин, а затем закрыла решетку. Тварь мгновенно проснулась и заорала – Не понимая, что происходит, она разжала пальцы и выронила револьвер. Тот исчез в углях, но даже если бы кукла не потеряла его, нажала на спусковой крючок и выстрелила, Марго все равно не выпустила бы ее наружу. Малышко принялся биться в решетку. Марго придавила ее всем телом, схватилась за раскаленные прутья, отчего ладони тут же покрылись ожогами, и закричала «Джонатан! Джонатан!» Подняв тучу золы, малыш-коп метался в камине и ревел, как дикий зверь. И все же огонь от чего-то не торопился охватывать его целиком. Он пропалил пижаму, обжигал ноги и руки куклы, но при этом едва облизывал тварь, словно ему был неприятен сам ее вкус. Малыш-коп неистово пинал решетку. С каждым ударом та дрожала и отпрыгивала, но Марго не отпускала прутья. Детская уже была вся в дыму. От него резала глаза. Копоть и зола лезли в нос. Из камина летел пепел. Спину и затылок обдавал нестерпимый жар. И тут прогремели выстрелы. Бам, бам, бам! Марго решила, что кукла все-таки нашарила в углях револьвер и мысленно простилась с жизнью. Бам, бам, бам! Пуля прошла через прорезь меж прутьями и обожгла ей руку. Марго вскрикнула и обернулась. Кукла и не думала стрелять. Она прыгала, высоко задирая коленки, и дергала руками, как в каком-то жутком танце. А покрытый сажей револьвер по-прежнему лежал среди углей. Видимо, патроны в барабане нагрелись и взорвались. «Где же Джонатан?» — пронеслось в голове. «Почему он не слышит?» Взгляд Марго упал на керосиновую лампу. Решение пришло мгновенно. На миг отпустив решетку, она схватила лампу и зашвырнула ее в камин. Звякнуло разбившееся стекло. Керосин попал на малыша Кобба, на его волосы, пижаму, и он загорелся, как фитиль. Малыш Кобб завизжал еще громче. С удвоенной силой он начал биться в решетку, но, несмотря на жар, на дым, на душе раздирающий визг марго по прежнему держала ее нельзя выпускать тварь из камина ни за что нельзя малыш коп вдруг прекратил бить по решетке его крики смолкли сгорел он сгорел марго повернула голову в камине больше никого не было уловив шевеление наверху она подняла взгляд и увидела кукольную ногу, торчащую из дымохода. Тварь пыталась сбежать по трубе. Марго вскочила на ноги и отодвинула решетку. Схватив кочергу, крючком она подцепила куклу за лодыжку, а затем, что было сил, дернула. Малыш-коп выскользнул из дымохода и рухнул в огонь. Чувствуя, как жар облизывает лицо, морго придавила куклу кочергой к дну камина, прямо к раскаленным углям. Пламя объяло малыша Кобба. Он заорал, завизжал пуще прежнего. Пижама давно сгорела, как и волосы. Кукла сейчас напоминала уродливого черного ребенка, и казалось, что ее крики, вырываясь из дымохода, разлетаются по всему трэмпл-тол не хуже штормовой тревоги. Тварь трепыхалась и изворачивалась, сучила ногами, вздымая все больше золы и пепла, хватала руками кочергу. Деревянные конечности уже почти рассыпались, голова была обожжена до неузнаваемости, а Марго сжимала кочергу и давила, не замечая, что и сама кричит, безумно кричит на весь дом. Глаза ее жгло от сажи, она готова была рухнуть в обморок от дыма и нестерпимого жара, но насильно держала себя в сознании, не позволяла себе ослабить хватку «Марго!» — до нее донесся крик Джонатана. «Марго!» «Что здесь творится? Марго! Помоги, Джонатан, помоги! Эта тварь, она пытается...» Джонатан схватил кочергу, оттолкнул жену в сторону и сам придавил изуродованную обугленную куклу к дну камина. Кукла все еще загребала уголь руками. Из последних сил кричала «Хозяин! Хозяин, помоги мне!» Но никто не ответил на ее мольбы и призывы. И тут тварь, наконец, прекратила дергаться и замолкла. Огонь укутал ее, будто мягкое одеяло. Малыш-коп был мертв. Марго, вся в саже и ожогах, растрепанная, с тлеющим платьем, едва стояла на ногах. Ее мутило, комната перед глазами кружилась и подпрыгивала. Но она и не думала тратить время на то, чтобы пытаться прийти в себя – Ринувшись к кровати, Марго откинула в сторону край одеяла и, застонав от натуги, за ручку вытащила сундук, в котором Калеб держал свои игрушки. Она откинула крышку. То, что она увидела, ужасало. Внутри, свернувшись калачиком, совершенно голый лежал ее сын, и на месте его лица была кровавая маска. Мелко труся головой от невероятной боли, он поглядел на нее. Его лишенные век глаза встретились с глазами Марго. Из приоткрытого рта вырвалось. — Ма... Ма...